Когда я покинула охотничий домик, лорд Арнольд действительно ждал меня у двери. Он галантно помог надеть пальто и плащ, подал обранённые мной в пылу боя перчатки и варежки, после чего повёл ко входу в бункер, всё так же не говоря ни слова. Более того, лорд Арнольд спешил, а потом неувельно шёл на полшага впереди меня, таким образом предоставив мне возможность безостеньчиво разглядывать его и глядя на него, умного, красивого, собранного, решительного уверенного и сильного мужчину. Я невольно перебирала в памяти все наши столкновения характеров, принципов и желаний. Я вспомнила первую встречу с этим чудовищным, как мне тогда думалось, наглым и абсолютно лишённым воспитания драконом после выражения его глаз, когда он застал меня за старательной попыткой смыть его поцелуй мылом, а затем нахлынуло совершенно иное воспоминание. Я и обнимающий меня со спины лорд Арнелл, идеально рассчитавший ловушку, ведь впереди был зверь, отступать было некуда, оставалось лишь смириться с недопустимым, более чем недопустимым положением. Я говорил, что люблю тебя. Вдруг, резко повернув голову и взглянув на меня, спросил лорд Арнелл. Я не ответила. Я не знала, что можно ответить в данной ситуации на подобный вопрос. Мне кажется, нам стоит перейти к делу, сказала спустя несколько шагов. Несомненно, вы правы. Холодно отозвался дракон. и словно отгородился от меня ледяной стеной, но вынуждена признать, так мне было легче и комфортнее. И, водошёвлённая его холодностью, я спросила: Вы ранее знали о том, в каких взаимоотношениях, а, впрочем, вернее бы сказать, какое воздействие драконицы оказывает на своих супругов? Лорд Арнелл Голланд на предложил мне локоть, я не стала отказываться от предложенной помощи в виду наличия заснеженной дороги. И два мы зашагали рядом, градоправитель Вестерна надона ответил. Откровенно говоря, нет. Всескрываемым изумлением я взирал на дракона, ожидая продолжения, и Арнол любезно продолжил. С пятилетнего возраста я обучался в столице. Совершенно шокировал меня дракон. Военная школа, два университета, служба на границе, затем 5 лет служба в столичной мэрии. и присутствие на заседаниях как нижней палаты представителей, так и верхней. Вы заседали в парламенте? потрясённо воскликнула я. Несколько устало взглянув на меня, Арнольд тихо ответил. Мисс Вэрс, неужели вы полагаете, что я мог занять пост градоправителя Вестернадана, не имея достаточных знаний и квалификации для этого? В данный момент я уже ничего не полагала, а потом выразила лишь готовность внимательно слушать. То, что дело не ладно, Я заподозрил сразу, продолжил дракон. Но, видите ли, я превосходно знаю, что драконы, достигшие определённого уровня силы, после заключения брака становятся заложниками своеобразного отсроченного смертного приговора. Естественно, мерил драконье общество мерками высшего человеческого общества. Единственное, о чём я был превосходно осведомлён, женщина, которая займёт место в моём сердце, погибнет с первым криком нашего ребёнка. Это я знал, всегда знал». Помолчав немного, лорд Арнелл вдруг с невероятной тоской и горечью добавил. «Я никогда не видел своего отца, улыбающимся. Никогда. Леди Беллатрикс являлась его супругой почти 17 лет. От их союза родилось четверо моих сестер и трое братьев. Но ни единого раза отец не взял на руки никого из них. Впрочем, со мной дело обстояло не лучше». На меня отец не желал даже смотреть, и я не могу винить его за это. Споткнувшись, я едва не упала, и спасло меня лишь то, что лорд Арнольд поддержал. Я же боюсь, не оказала ему поддержку ни в чём. Потрясённо спросив: "Почему?" Поведя плечом, дракон сухо ответил: "Я напоминал ему мою мать". Что ж, я пребывала в растерянности от потрясения. И день выдался потрясающим, и вечер, и даже начало ночи. Идея о том, чтобы по возвращении разрыдаться в ванной комнате, росла и крепла во мне. Несмотря ни на что, ровно и почти безэмоционально продолжил лорд Арнэлл: "У меня были прекрасные отношения с отцом. Мы переписывались. Он всегда был в курсе моих дел, как впрочем, и прочим, я в курсе его жизни. В мои 18 лет отец вызвал меня в Эстернадон. Мы ужинали вдвоём в тот вечер. Полночь, передав мне печать главы рода, отец ушёл в семейный склеп. Он умер с улыбкой. На этом я остановилась. Постояв немного за прокинутой головой и полюбовавшись звёздами, сияющими в морозном кристально чистом небе, я не сумела не спросить. «Вам было известно, что ваш отец собирается умереть?» «Да». Простой прямой ответ. Резко повернув голову, я посмотрела в чёрные глаза лорда Арнелла и прямо спросила, «Почему?». И этот вопрос вовсе не относился к тому, почему ему было известно. Я хотела знать, почему дракон умер. Лорд Арнелл задумчиво посмотрел на меня, видимо, продумывая, как бы мне нагляднее продемонстрировать ситуацию. А в следующий момент нагнулся, и из сугроба, который остался после «Воистину нашего с ним», безумно детского поведения, взял горсть снега. Призвав магию, заставил снежок растаять И зависнуть в воздухе полупризрачным бокалом, заполненным менее чем на четверть. Женщины нашей расы практически не обладают магией. Несколько отстранённо произнёс он, удерживая наполненную водой иллюзию. Мужчины в своей основе обладают ею по головно. Когда пары соединяются, магия становится общей, одной на двоих. И вода в эфемерном бокале заискрилась голубоватым сиянием. Многое зависит от того, кто родится первым, продолжил лорд Арнол. Если девочка, причём не одарённая магически, оба родителя выживают. Но если мальчик, и уровень воды в бокале начал стремительно снижаться. Если мальчик, его слова уже откровенно вызывали ужас, магии на троих уже не хватает, а мы, драконы, без магии существовать не в силах. И тогда кто-то гибнет. либо отец, либо мать. Я стояла в ужасе, приводя взгляд с проекции бокала на лорда Арнла и обратно. У меня не было слов. У меня не было ничего, кроме безумной жалости к тому, кто своим рождением обрёк на гибель мать, а следом и отца. Но лорд Арнл вдруг усмехнулся. Представьте себе, что в Вестернадонии вдруг в один поистине удивительный счастливый день появляется Неизвестный вам мисс Вайерц и бокал внезапно становится полон. Эфемерная тара над его раскрытой ладонью трансформировалась вслед за словами, это уже не был бокал. Дракон воспроизвёл горное озеро, доверху заполненное магически голубой сияющей водой, и оно повисло в воздухе над нами. Неизмеримо внушительное, почти бездонное, неимоверное. Вот что вы сделали. Прямо сказал градоправитель Вестернадена. Максимальный уровень силы драконов достигал 12 по шкале стандартного магического измерения. Но у трансформированных особей минимальный уровень 150, максимальный свыше 400. Таким образом, брак и рождение наследника более ни в коем мере не являются ни для нас, ни для наших любимых женщин смертельной угрозой. Секундная пауза и чуть насмешливая. Вы испытываете гордость? Я отрицательно покачала головой. Я напрасно, укорил лорд Арнольд. Вы, новник, в некоторых областях учёны во мне гораздо сильнее, чем мне бы хотелось. То, что я наблюдала сегодня в своей гостиной, произошедшее между леди и лордом Гордонами, ничем иным, как высасыванием сил, назвать невозможно. Я умолкла. Согласен, произнес глава Вестернадана. Однако мне есть чем вас утешить. выпить воду из вполне доступного бокала гораздо проще, чем карабкаться в горы и обыскивать их в попытке найти нужное озеро. Мы, направленный на лорда Арнела взгляд был полон недоумения. То есть я судорожно пытался обрисовать для себя всю ситуацию. Скажем так, ранее ваши леди могли пить всё совершенно беспрепятственно, так? Он кивнул. А после трансформации, когда уровень магической силы возрастает чуть ли не в сотню раз, скорее в полсотни, поправил дракон. Но это не имело значения, это были лишь детали. То есть все драконы, что обрели вторую крылатую форму, защищены от поглощения сил своими женщинами. Сформулировал я нужный вопрос. Да. Лорд Арнелл улыбнулся. Знаете, она были. Я с удовольствием поставил бы вам памятник прямо в центре города, если бы не одна маленькая проблема. Не желаю делиться с вами Никак и ни с кем. В данный момент его желания интересовали меня меньше, чем открывшаяся для изучения весьма масштабная область. Невероятно. Я стояла, мысленно вычерчивая схему передачи энергии. Не могу понять лишь одного, почему, как и по какой причине профессор Стэнтон не проводил исследования в данной области. Искренне не могу этого понять. «Возможно, по причине того, что, как и все мы, был сконцентрирован на идее пробуждения памяти крови?» — предположил лорд Арнелл. «Возможно», — рассеянно отозвалась я. И осталось стоять на месте, нервно покусывая губы. Аналогии, приведённые лордом Арнеллом, были весьма яркими и образными. Действительно, откуда проще хлебнуть воды из бокала, стоящего на столе, или из озера, до которого женщинам не обладавшим крыльями, никак не добраться. А если доберутся, то сколько бы воды они ни выпили, озеро ни бокал, его нереально поглотить и за всю жизнь. А те драконы, которыми мы занимаемся сейчас, женаты? Тихо спросила я. Нет, — спокойно ответил лорд Арнелл. Но, как вы понимаете, лорда Гордона-старшего имеет смысл попытаться трансформировать до того, как... Прочим леди Гордон всегда можно устранить. Я в ужасе посмотрела на него, не веря, что джентльмен может так спокойно говорить о смерти леди. Но как оказалось, из нас двоих куда более бесчеловечной являлась я. Устранить, значит, поместить в зону, полностью изолированную от использования магии, пояснил лорд Арнольд. Мне стало совестно за своё чудовищное предположение. И осознав, что лорд Арнольд не столь спокойно воспринимает обнажившуюся в процессе расследования изнанку высшего драконьего общества, тихо спросила. «Лорд Армилл, как вы?» Он усмехнулся. Горькая, настолько горькая улыбка промелькнула на его губах, что мне мгновенно оказалось совершенно ясно. Ему тяжело. И для него ставшее известным было ударом в самое сердце. И он не стал скрывать своих чувств. Сдержанно ответив: Когда-то я думал, что у меня есть дом. Я ошибался. Как много боли прозвучало в этих словах. Мне жаль, тихо прошептала я. Мне больше нет. Так же тихо ответил он. Дом это ведь не столько место, сколько те, к кому хочется возвращаться, с кем хочется быть рядом, с кем готов разделить печали и радости. Мой дом это вы, Анна Билл. Моя жизнь это вы, Анабель. Моя радость, мой солнечный луч, мой свет в конце даже самого мрачного тоннеля это тоже вы. Так что сожалений более нет, теперь имеется только цель. И я полагаю, озвучивать её уже нет смысла. Не так ли? Вы ведь очень умная девушка, мисс Вэрча, так что вы уже всё поняли. Сложно было бы не понять. Однако ещё сложнее оказалось промолчать. Ваши цели придётся столкнуть с моей, холодно произнесла я. Если лорд Арнел и испытал волну негодования, он не выказал это совершенно ничем. Так что мы оба предали сожаление. Я по поводу случившегося лорд Арнел определённо в данный момент сожалел, что столь доверчиво открылся мне и совершенно напрасно сделал это. Вас Достаточно сложно понять, наконец произнёс он. Я взглянула на лорда Арнела со всей той смесью ужаса, переживаний, сомнений, тревог и отчаяния, что испытывала. Он стоял близко, так близко, что только руку протяни. И что тогда? Но руку протянул он, пристально глядя мне в глаза, молча протянул свою ладонь. Где-то в вышине, на самой вершине горы, выл ледяной ветер. Передо мной стоял мужчина, о котором можно было лишь мечтать, и он не требовал клятв, заверений и жертв. И на миг, всего на миг я подумала о том, что меня останавливает. Ведь больше не шло речь о страсти и обладании. Лорд Арнольд предлагал мне брак. Пусть и отсроченный до времени, но брак, если действительно был искренн в данном вопросе. Уверенности в искренности у меня не было. Уверенность была в нём, жизнь с лордом Гордоном Представляла с ней тихой, уютной гаванью. С лордом Арнеллом плавание на корабле, пусть и крепком, в самый центр беснующегося шторма. Желала ли я этого? Боюсь, что нет. «Вы опоздали на шесть лет», — тихо ответила молчаливому предложению градоправителя Вестернадена и направилась вперёд. «Арнелл за мной не последовал».